большой дымовой завесой. Сюзан была несчастна в течение многих лет, желая уйти, не будучи способной набраться храбрости для этого шаг. Бывший муж из-за ее увлечения создал кризис, которым она замаскировалась от Бриана, а затем смогла уйти от него. Цикл обманыш Измена редко случается сразу, а кризисы могут стать дополнительным заменителем для соответствующей адаптации. Это общепринятая ошибочная концепция, что когда измена раскрывается, обманутый покидает изменника. Чаще всего на самом деле уходит обманщик. Его обвинение... Его бой, эти нескончаемые дискуссии, брызгала слюной Сюзан на нашем первом интервью. А как он обзывал меня? Перегруженная система дает обманщику полно внешних причин для самооправдания. Жалкий заменитель того, чтобы принять ответственность за уход на себя и постепенно сгладить ситуацию. Общество способствует процветанию этого особого типа обманщиков. В небрачной связи гораздо более обычное явление, чем принято думать. Текущая статистика утверждает, что более половины состоящих в браке имели хотя бы одну любовную связь. Общество отрицает это, твердя нам о том, чтобы брак был моногамным и жизненным союзом, то есть принимается желаемое за действительное. Судя по статистике, многие пары успешно справляются с внезапным открытием любовной связи. По их личному желанию и пожеланию общества, счастливы несмотря ни на что, сексуальная измена — это символический акт, который эта пара не может или не хочет терпеть в интимных взаимоотношениях. Доверие однажды разрушенные, очень трудно восстановить. Что плохо, кроме любовной связи как таковой, и чем труднее бороться, так это защитная паутина лжи. В моих исследованиях и моей клинической практике я обнаружила, что любовное увлечение само по себе не вызывает опустошение. Его вызывает ложь. Когда каждая ложь всплывает или взрывается в процессе ссоры из-за любовной связи, обманутый супруг начинает интересоваться полной историей романа. Брак в целом и роль каждого партнера в нем кажется ложью. Вопрос обманутого при скрытности обманщика, иногда маниакальной, пытается отделить правду от выдумки. Когда мы занимались любовью на прошлой неделе, «Спала ли ты с ним накануне?» Когда ты сказала, что была в Денвере, был ли он с тобой? Когда ты сказала, что любишь меня на прошедшей неделе, что ты имела в виду? Где были остальные? Как он выглядит? Она лучше в постели, чем я. Вопросы бесконечны, и ответы редко удовлетворяют, так как главная беда — это неуверенность. Такие вот бесчисленные взаимные обвинения в случае Бриана были совершенно нормальны. Обманутый обманщик редко смотрит на вещи одинаково и на то, как долго это необходимо обсуждать. Среди мириадов прегрешений обманувшему очень трудно быть полностью правдивым. Возможно, он или она хотят удержать обоих, и любовника, и мужа или хотят защитить себя от возможных официальных обвинений, или просто не желают причинять лишние страдания. чувство обманутого, более подвергающиеся давлению и стрессу, пытаются дойти до сути вещей, чтобы понять мотивы и причины происшедшего. Обманщик усложняет в то же время ситуацию тем, что ему надоело постоянно находиться в центре внимания и беспрерывно повторять одно и то же. Обманщик думает, что обманутый супруг заходит слишком далеко. Вина затем перемещается на обманутого супруга для того, чтобы не дать ему уйти.